Кришнамурти. Универсум есть порядок. Независимо от того, разрушительный он или созидательный он, есть порядок. Бом. Видите ли, этот порядок имеет характер абсолютной необходимости. В том смысле, что не может быть по-другому. Тот порядок, который мы обычно знаем, не является абсолютно необходимым. Он может быть изменен, может зависеть от чего-то еще. Кришнамурти. Извержение вулкана. Есть порядок. Бом. Это порядок универсума в целом. Кришна Совершенно верно. Итак, в универсуме существует порядок, и затихший ум полностью в порядке. Бом. Глубинный ум. Абсолют. Кришна Абсолютный ум. Итак, это ум универсума. Бом. В каком смысле это ум универсума? Чтобы так сказать, мы должны понять, что это означает. Кришна Существует ли разделение или барьер между этим абсолютным умом и умом универсума, или оба они одно и то же? Бом. Они оба одно и то же? Кришнамурти. Это то, что я хочу выяснить. Бом. Мы имеем или двойственность, ум и материю, или оба они одно? Кришнамурти. Именно так. Не выглядит ли такое утверждение самонадеянным? Бом. Отнюдь нет. Я считаю, что ум и материя – это просто разные формы. Кришнаморти, я хочу быть полностью уверен, что мы не допускаем погрешности в вопросе, который действительно требует очень тонкого подхода, большой осторожности. Вы понимаете, что я имею в виду? Бом. Да, давайте вернемся назад к физическому телу. Мы сказали, что ум, являющийся умом тела, мысль, чувство, желание, общечеловеческий и отдельный ум – «Все это – часть материального процесса». Кришнамурти. Совершенно верно. Бом. «И он не отличен от тела». Кришнамурти. Верно. «Все реакции есть материальный процесс». Бом. «И следовательно то, что мы обычно называем умом, не отличается от того, что мы называем телом». Кришнамурти. Несомненно. Бом. «И тут вы увеличиваете масштаб, рассматривая его уже как универсум в целом». Возникает вопрос Отличается ли то, что мы называем умом универсума, от того, что мы называем самим универсумом? Кришнамурти. Правильно. Вы видите теперь, почему я считаю, что в нашей повседневной жизни должен быть порядок, но не порядок мысль Бом. Согласен. Мысль – это ограниченный порядок. Она относительна. Кришнамурти. Вот именно. Так что тут должен быть порядок, который, Бом, свободен от ограниченности. Кришнамурти. Да. В нашей повседневной жизни нам нужен такой порядок, который не допускает какого бы то ни было конфликта, противоречия. бум Возьмем порядок мысли. Когда она разумна, в ней есть порядок. Но когда есть противоречие, порядок мысли прекращается. Мысль уже достигла своего предела. Мысль работает, пока не столкнется с противоречием. И тут ее предел. Кришнамуртий. Так что если в моей повседневной жизни полный порядок, без какого-либо нарушения, конфликта, то имеет ли отношение этот порядок к тому порядку, который никогда не кончается? Не может ли тогда это необыкновенное нечто, как безмолвный внутренний импульс порядка, оказывать свое воздействие на мою повседневную жизнь, если у меня имеется внутренний психологический порядок? Вам понятен мой вопрос? Бом. Да, мы, например, сказали, что вулкан есть проявление всеобщего порядка универсума. Кришнамурть. Совершенно верно. Или тигр, убивающий оленя. Бом. Вопрос тогда в том, возможно ли, чтобы и человек в своей обычной жизни подобным же образом соответствовал всеобщему порядку? Кришнамурть. Да, именно так. Иначе я не вижу смысла в другой жизни, жизни универсума. Бом. Согласен, она не имеет тогда никакого смысла для человеческого существа. Видите ли, некоторые люди тут могли бы сказать, кто заботится об универсами, а наше дело – это наше общество и то, как мы действуем, но наша деятельность безуспешна, потому что полна противоречий. Кришнамурти, очевидно. Это то, что говорит мысль. Таким образом, универсум, который представляет всеобщий порядок, действительно воздействует на мою повседневную жизнь. Бом. Да, ученые, я думаю, могли бы спросить, в чем это выражается. Видите ли, можно было бы сказать, я понимаю, что универсум материален и что законы материи оказывают свое действие на нашу повседневную жизнь, но не совсем ясно, как он воздействует на ум и существует ли этот абсолютный ум, который воздействует на повседневную жизнь. Кришнамурти. О, что такое моя повседневная жизнь? В ней нет порядка, это лишь цепь реакций. Не так ли? бом Согласен. обычно это именно так. Кришнамурть. А мысль постоянно борется за то, чтобы в нашу жизнь нести порядок, но когда она его создает, то это все еще беспорядок. Бом. Потому что мысль всегда ограничена собственными противоречиями. Кришнамурть. Разумеется, мысль всегда создает беспорядок, потому что сама по себе она ограничена. Бом. Как только она пытается превысить свой предел, она становится дисгармоничной. Кришнамурти. Верно. Я понял. Я бы это углубился, у меня было озарение и в моей жизни появился определенный порядок, но он все еще ограничен. Я это сознаю и говорю, что мое существование ограничено. Бум. Некоторые люди могли бы с этим согласиться и спросить, а почему вам не хотелось бы большего? Кришнамурти. «Большего для меня не существует». Бом, а другие могли бы сказать, мы были бы счастливы, если бы могли в материальной жизни иметь настоящий порядок. Кришнамурть, «Я и говорю, давайте его создадим, он должен быть создан, но надо понимать, что само установление порядка ограничено Бом, «Да, даже высочайший порядок, который мы можем создать, будет ограниченным». Кришнамурть, Ум сознает собственную ограниченность и говорит «давайте выйдем за ее пределы». Бом. Почему? Некоторые люди сказали бы, что можно быть счастливыми и в существующих пределах, которые можно постоянно расширять, стараясь прийти к новым идеям, к новому порядку. Художник тогда откроет новые формы в искусстве, ученые – новый тип исследования. Кришноморти. Но все это по-прежнему будет ограничено. Бом. Часто бывает такое чувство, что мы многого можем достичь, и мы соглашаемся с тем, что это возможно. Кришнамурти, вы имеете в виду, что мы должны примириться с человеческой обусловленностью? Бом. Да, люди сказали бы, что человек вполне может поступать лучше, чем он поступает. Кришнамурти, да, небольшое преобразование, небольшое улучшение, но это все та же человеческая обусловленность. Бом. Некоторые люди думали бы об огромных преобразованиях, Кришнамурти, но это все же ограничено. Бом. Да, давайте попытаемся пояснить, что неправильно в ограниченности.